И вот мы входим в один из наших ангаров. Грач уверенно повел нас дальше. Блин, как же мне тут нравится. Работа прям кипит. В каждом из отсеков стоит по какой-либо машине. И с ними ведутся работы. Вон варят стойку у старушки БМВ. В соседнем отсеке кто-то изнутри салона усердно выбивает лобовое стекло ногами у Соренто. Чуть дальше двое мужиков кувалдами молотят по заднему мосту какой-то машины. Зачем они это делают? Непонятно, но им виднее. Еще трое катят, кажется, лансер без окон, дверей, капота и крышки багажника. Еще двое, увидав нас, тут же свернулись какими-то коробками в ближайший отсек. Вокруг нас рабочий шум. Сверлят, стучат, работает инструмент, Что-то где-то уронили, и, видать, кому-то это не понравилось, так как раздался громкий русский мат и в ответ громкая немецкая речь. — Короче, весело тут. — Вот их аппарат, — показал нам рукой грач, когда мы прошли практически в самый конец ангара. — Твою уже мать! — только и смог выдохнуть Георгич. Их крот не убил за такое издевательство над машиной? — снова засмеялся грач. — Поржал только, сказал, что аппарат вещи ушел. — Честно говоря, я тоже охренел. Я, конечно, много различных машин в этом мире видел, это было что-то с чем-то. Действительно, безумный Макс отдыхает. Я его еще по кругу обошел, рассматривая как следует. Перед нами стоял Chrysler 300S. Как у крота. Только внешне он отличался кардинально. Черный. На всех окнах сверху были наварены решетки из тонкой арматуры. Переднего и заднего бамперов нет. Их, кажется, не снимали, их просто выдрали с корнем. Вон куски пластика остались, где крепления были. Вместо бамперов приварены рельсы. Натуральные рельсы, как на железной дороге. Спереди их даже две. То есть этой тачкой можно смело наторануть, и ей хрена не будет. Отбойник что надо. Весь кузов какой-то помятый, пошарканный. На крыше приварена дуга, и на ней четыре мощные противотуманные фары. На капоте по бокам прикреплены кисти Йети, кости. Здоровые же у них ручище были. Смотрится так, достаточно прикольно. Сзади на крышке багажника то же самое. Резиновые и диски тоже не от этой машины. Резина еще такая злая, протектор больно большой. И арки они тоже немного подрезали. От левой задней арки к правой задней через крышку багажника протянута цепь. «Большая такая цепь. На капоте только пару кусков цепи болтаются. Вернее, она с капота свисает и чуть-чуть до земли не достает. Ну, охренеть просто машина». «Пипец!» — только и смог выдавить я из себя, рассмотрев машину. «Нафига они ее так изуродовали? Ведь классный аппарат же!» «Был!» — снова заржал грач. «Она в задницу битая была». Они кувалдами ее выпрямили, бампер до конца оторвали, с баллончика покрасили и мамуля с одуваном шкуркой и отверткой специально кузов царапали. «А мне нравится», — неожиданно сказал Георгиевич. «Есть что-то в ней такое, боевое что-то, неожиданное, то, что сразу в глаза бросается. Типа не связывайтесь с ездоками внутри этой машины, миг на колбасу порежут». «Точно!» — так засмеялся Апрель. «Они вчера на ней уже восемь 8-8-8 ездили. Их там все байкеры за своих сразу приняли. А мой знакомый экипаж полицейских даже мне звонил. Ребята спрашивали, что это за мушкетеры такие в ГДЛ появились. Они их для проверки документов остановили и охренели также от машин и ездаков. А эта пятерка еще оделась в свою одежду. Косухи, заклепки, цепи... Экипаж апокалипсиса прям. Поржали и отпустили. «У меня такое ощущение первый раз было, когда я ее увидел, — смеясь сказал Апрель, — что они на ней в облако собрались ехать ящеров мочить. Ну так, на выходных, когда делать им не хрен будет. А Паштет говорит, нет, это для передвижения по городу. Им, говорит, еще одну такую же надо». Будут в облаке ждать, и как появится, сразу упрут ее оттуда. Их же пятеро теперь стало. Машина хоть и большая, но места мало. Они же хотят еще на ней девочек катать. — Да к ним ни одна девчонка в такое ведро не сядет, — показал я рукой на машину. — Они же маньеки натуральные. Или девки такие же отморозки должны быть. — Зря ты так думаешь, — теперь уже засмеялся кирпич. — Восемь-восемь-восемь вчера все девчонки их были. У нас же знают, что в ГДЛ есть мушкетеры, и один из них с ящерами с бензопилой дерется. Ты вот сможешь, Сань, с бензопилой на ящера кинуться? Нет, честно ответил я, смелости не хватит. Вот то, -то и оно, ответил Апрель. И на выручку они первые всегда идут поддакнул грач Пару раз было, что они пацану буквально из лап ящеров вытаскивали. Они вообще ничего не боятся, лезут прямо в лапы смерти и умудряются ее обмануть и выйти сухими из воды. Как так, я не понимаю. Но пацаны наши за них горой, а они за пацанов. Да, сами себе на уме, но с ними бы я в разведку пошел. Мне рассказали, как они пиндосов мочили. Это да, снова согласился я. Там они воевали не хуже других. Ох, и нашли они себе подкрепление... «Мамулия и одуван!» Я снова улыбнулся. «Дали же погонялы!» «Так что пусть гоняют!» Хлопнул по капоту рукой грач. «Заслужили!» «Где они сейчас-то?» Спросил я. «С доком нашим и еще несколькими пацанами в пещеру уехали Слезняков ловить. Мась там какую-то док хочет сделать». Я тут же про это вспомнил. Только он их очень сильно перед выездом просил, чтобы они хоть парочку слезняков живых оставили. Сегодня вечером вернуться должны, им еще надо вход в пещеру найти. Так что подождем до вечера. Главное, чтобы они в пещеры дальше не поперли слизняков этих мочить. Эти могут, вздохнул я, рассматривая черный Крайслер. Пипец, они, конечно, себе тачку сделали. Голливуд отдыхает. Решетки эти на окна наварили. Прямо из фильма. Даже не Терминатор, а после ядерной войны какой автомобиль. Или против зомбаков телега. Но, в принципе, смотрится неплохо. Мне даже нравится начинает.